Понятие об органе и системах органов. Органом называют часть организма, имеющие определенную форму, строение, положение и выполняющие специфическую функцию. Органами являются кости, мышцы, железы, желудок, печень, лёгкие, почки и так далее. Каждый орган построен из нескольких тканей. Одна из них составляет большую часть органа, и обусловливает специфичность его строения и функции. Так в состав живой кости входят костная, хрящевая, ретикулярная, рыхлая и плотная, волокнистая и соединительная и другие ткани. Однако костная ткань образует основу кости, определяет характерные для нее свойства – твердость и упругость, с которыми связаны главные функции костей – опорная, защитная, и участие в движении. Специфичность функций некоторых органов связана не с одной, а с двумя тканями. Например, в состав стенки желудка и кишечника входят различные виды эпителия и соединительной ткани, а также гладкая мышечная ткань. Но две специфические функции этих органов, секреторная и двигательная, обусловлены наличием железистого эпителия и гладких мышц. Остальные ткани органов выполняют неспецифические вспомогательные функции. Все органы снабжены нервами и нервируются кровеносными сосудами и лимфатическими сосудами. Органы, сходные по своему строению, функции и развитию, объединяются в системы органов. Такими системами являются система органов движения или аппарат движения, Которая объединяет все кости, скелет, и соединения, суставы, связки и другие, и скелетные мышцы. Посредством этой системы органов осуществляются все движения организма в пространстве, включая движения, связанные с трудовыми процессами. Помимо того, скелет выполняет опорную функцию, образуя полости, полость черепа, полость таза и другие – в которых находятся органы, играет защитную роль. Пищеварительная система объединяет органы для приема пищи, ее механической и химической переработки, всасывания питательных веществ и выделения оставшихся непереваренных частей пищи. Дыхательная система – система органов газообмена между организмом и внешней средой. Мочевая система. Система органов выделения конечных продуктов распада и выведения их из организма наружу. Конец 39 страницы. Эти три системы органов – пищеварительная, дыхательная и мочевая – обеспечивают обмен веществ между организмом и внешней средой. Половая система включает органы размножения – мочевые и половые органы – связаны между собой по развитию и месторасположению, поэтому их объединяют в мочеполовую систему. Железо-внутренние секреции или эндокринная система, система желез, синтезирующих и выделяющих специальные химические вещества, гормоны, участвующие в регуляции функций организма. Сердечно-сосудистая система включает помимо сердца кровеносные сосуды, артерии, капилляры и вены, и лимфатические сосуды, в которых циркулирует кровь и лимфа. Основная функция этой системы – обмен веществ внутри организма между всеми его органами. Органы чувств, органы зрения, слуха и равновесия, обоняния, вкуса и осязания – они воспринимают внешние раздражения, информацию из внешней среды. Нервная система включает головной и спинной мозг, отходящие от них нервы и все их разветвления в органах. Головной и спинной мозг объединяют под названием центральной нервной системы, а все нервы, и их разветвления и нервные узлы – периферической нервной системы. Высшим отделом нервной системы является кора больших полушарий. Основными функциями нервной системы являются восприятие с помощью органов чувств и рецепторов, информации из внешней среды и о процессах, происходящих внутри организма. Специфическая переработка этой информации, ее анализ и синтез, и передача импульсов, регулирующих деятельность органов, их систем и всего организма. Целостность организма. Все органы и системы органов – взаимосвязаны между собой анатомически, функционально и объединяются в единое целое – организм. Так кости соединены между собой с помощью суставов, связок и клещей. Мышцы прикрепляются своими сухожилиями к костям. Нервы и сосуды проникают в органы и разветвляются в них. В пределах каждой системы органы непосредственно соединены между собой. В пищеварительной системе, например, глотка переходит в пищевод, пищевод – в желудок, за желудком следует 12-перстная кишка, в которую открываются протоки поджелудочной железы и общий желчный проток и так далее. Функциональная связь между органами и системами органов заключается в том, что деятельность одних из них зависит от деятельности других органов и согласована с ними. Например, все системы органов получают необходимые питательные вещества через пищеварительную систему, а кислород через дыхательную систему. Конечные продукты обмена веществ из всех органов выводятся через органы выделения и так далее. Конец сороковой страницы. При изменении деятельности одних органов изменяется функциональное состояние других. Так во время мышечной деятельности Согласованно усиливаются дыхание, работа сердца, процесс выделения и другие. Важная роль в интеграции объединения организма в единое целое принадлежит сердечно-сосудистой системе. Через кровь и лимфу она доставляет различные вещества из одних органов в другие и таким путем осуществляет связь между ними. Из желез внутренней секреции кровь разносит по организму гормоны, которые оказывают регулирующее влияние на различные функции и прежде всего на обмен веществ. Регуляция функций организма через кровь, гормонами и другими физиологически активными веществами называется гуморальной регуляцией, гумор-жидкость. Ведущая роль в объединении организма в единое целое принадлежит нервной системе. Она осуществляет нервную регуляцию работы всех органов, координирует деятельность разных систем органов, приспосабливая ее к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Интегрирующая функция нервной системы человека по сравнению с животными имеет качественные отличия, обусловленные социальными факторами, трудовой деятельностью и связанной с ней речью.